Определенно нам надо поговорить». Лейна. Откровенное веселье старших их хмурых визиально и моих приятелей сопровождали нас всю дорогу к установленному в центре зала кругу портала. Мои попытки стереть свое экстравагантное извинение пресёк Дарин, заявив, что собирается оставить украшение на память. Оно, видите ли, дарит ему море позитива, а сам ржет.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 Кэрри бросил на Дарина задумчивый взгляд и едва заметно кивнул каким-то своим мыслям. «Хм, перейти в другой город. Прямо сейчас? Стоп! А как же тигр?» «Интересно», — отозвала Стиль. «Но если ты появляешься здесь только изредка, а этот портал аварийный, то скажи, как сегодня утром в замке оказались твои люди?» «Да их обычным провел», — пожал плечами мужчина. Тащить весь скарп и верховых животных по лестницам – это извращение. «А может, и мы тогда ваш город на побережье обычным порталом пройдем?» – осторожно заикнулась я. «И животных с собой возьмем? Верховых?» Меня кинули откровенно веселыми взглядами. «Ну да, на тему того, что я квахчу над тигром, словно курица сетка, они вдоволь поприкалывались во время нашей поездки». Особенно если учесть, что мой каркраши таки оказался самым сильным полудемоном, построив остальной табу и став вожаком. А я на это не обижалась. Понятно, что если бы над их любимыми питомцами попытался поглумиться какой-то левый демюрк, они бы относились к моим переживаниям с большим пониманием. Пожалуй, я соглашусь Лейной, неожиданно подержала меня Тиль. Я бы предпочла осмотреть тот портал, на который у тебя завязана основная сеть, а не аварийный выход, которым не пользовались веками. Хм, ну если ты так хочешь. Желание прекрасной гости закон, поклонился Дарин. Вот только мне почему-то показалось, что он таким решением не слишком доволен. Паранойя, что ли, проснулась? Спала бы лучше дальше. Еще раз полюбовавшись на главное украшение зала,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 Видно, о чем-то важном общались. У белобрысого жениха разве что уши от любопытства не шевелились. А я размышляла о том, правильно ли поступила, приоткрыв карты перед Дарином. Это был экспромт. Сначала я вовсе не планировала выдавать свои секреты, но интуиция редко меня подводит. И рассказывая ему о своем мире, никакого внутреннего протеста я не чувствовала. Хотя не спорю, возможно, это была фееричная глупость, которая мне еще не раз соугнется. С одной стороны, я Дернайрона практически не знаю. Он сам, пусть и завуалированно, признался, что не совсем адекватен. Но с другой, полностью адекватных творцов, если рассматривать их с точки зрения обычного человека, мне пока не встречалось. Видимо, всемогущество накладывает определенную печать безумия. А этот Дмюрк точно не пойдет делиться полученной информацией с Советом 13. Враг моего врага?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 Это я к тому, что он одиночка. Да, у него явно имеется своя организация. Он уже пару раз оговаривался о своих людях и наблюдателях. И планы по свержению диктатуры явно не на пустом месте выросли. Ну, будем реалистами. Вряд ли его люди – демиурги, тем более уровня Творца без границ. Подозреваю, что в лучшем случае это эльфы, орки и прочие сотворенные, обладающие магическими способностями.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 потому что ему придется играть относительно честно, по той простой причине, что уровни его и совета 13 не сопоставимы. А мой мир, похоже, населен потенциальными демиургами, среди которых, полагаю, и творцов без границ кажется немало. Я себя, конечно, люблю и уважаю, но все же не считаю настолько исключительно, чтобы полагать единственным самородком на земле.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 Это гадалки не ходи. Так что полагаю, общий язык наидут. И вообще тут в мои гениальные планы покорения галактики вмешалась жесточайшая действительность, в лице обреченно застонавшего Дроу. Лена, да как ты до своих лет умудрилась дожить с такой-то невнимательностью? Удивленно моркнув, резко остановилась, едва не ткнувшись носом в очередную колонну, и повернулась к Сирину. Если уж говорить прямо, то я, собственно, и не дожила. Ну да, бывает у меня такое, что глубоко задумавшись, машинально иду, не слишком обращая внимание на окружающих. Как раз в таком состоянии глубокого погружения в себя на рельсы метро и свалилась. К сожалению, тогда рядом не оказалась советника темно владыки». Сейчас смутно вспоминалось, что всю дорогу Сирин аккуратными точечными воздействиями помогал мне не споткнуться и не впечататься лбом в неожиданно выросшую преграду, вроде стены или косяка. «Спасибо!» – смутилась я, осознав неожиданную помощь. «Вот честно, уж от кого, а от Рашера ее не ожидала!» «Прости!» – задумалась.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 А какая у него лапа тяжеленная, я уже успела оценить собственной попой. Тихо рассмеявшись, Рошер очень осторожно сжал мою ладошку и поднял на меня сиреневые глаза, в которых плясали проказливые черти. «Можно уже отпустить. Это обычай моей родины. В общем, если кратко, то я тебя простила. Зла не держу и мстить не буду». «О, я несомненно счастлив», – поклонился советник. «И за что мне такое благоволение?» «А то сам не понимаешь», – вздохнула я, невольно оглядывая пустой коридор. «Не обижайся на них», – отозвался Дроу. «Никто тебя не бросал. Просто они побежали вещи складывать и животных выводить. А я остался за тобой присматривать. Не хотелось прерывать твои размышления. Похоже, это было что-то важное». «Да, для меня определенно». «Стой!» «Как это складывать вещи? Хочешь сказать, мы прямо сейчас уходим на побережье?» «Ну да. Собственно, я тебя отвлек, потому что времени практически не осталось». «Ну я же, а тигр?» «Твоего горкраши выведут с остальными. Ты же все равно его не седлаешь. Весь походный инвентарь сложен под нашим седельным сумком, так что и собирать тебе ничего не надо». Я возмущенно фыркнула, словно закипающий чайник.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 Разве человек, создавший такую красоту, может быть плохим? Похоже, моя интуиция на этот раз не ошиблась. Лейна, ну что ты постоянно застываешь, словно лунатик?» Рассерженно прошипел Кэри, отрывая от размышлений и невежливо подталкивая вперед. Тигр, молча стоявший рядом со мной, возмущенно всхрапнул и недобро покосился на Демиорга, примериваясь сапнуть за обтянутую лосинами ногу. Пришлось мысленно уговаривать полудемона успокоиться, обещая, что любимая хозяйка сама накажет нахала. Да-да, и за тот аппетитный, сворованный с подноса кустик тоже. А Кэрри реально странный в последнее время. Я периодически ловлю на себе нечитаемые пристальные взгляды. А потом он просто отводит глаза, не желая ничего объяснять. Нервничает, хмурится. Понять бы, что его так напрягает. Но в любом случае, на мне зачем срываться? Раз уж ничего не хочет объяснять, то мог бы вести себя вежливее. Нет, этот белобрысый смертник определенно напрашивается на какую-то эфирическую персональную гадость. Глядишь, отвлечется и развеется. А еще лучше взять пример стиль. Реакция мужчины на разозленную даму-творца была более чем показательна, просто опоссумы какие-то.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 Правда, длилось молчаливое противостояние взглядов недолго. Из-за наших спин вынырнул Дарин. Кивнув своим людям, легким едва заметным движением руки удлинил стол. Добавил несколько кресел и галантно усадил на одну из них тиль. Я, не дожидаясь особых приглашений, пристроился слева от тетушки. Справа от нее сел вортом, успокаивающе поглаживая ладонь жены.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 Наверное, нам все же надо было ответить на вопросы этой неуемной торопыги. Теперь будет дуться и делать пакости. И самое обидное, что мне тоже достанется. Что ж, приступим, отвлек меня от размышлений предок. Судя по тому, как подобрались наблюдатели, до них дошло, что повелитель чем-то весьма недоволен. Дарин кратко обрисовал ситуацию с Лорелой и потребовал объяснению хмурого пожилого мага,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 одновременно убирая неугодных соперников. А поскольку Дарин, говорил о Лорелле, не уточнял, что за миром, надо не столько наблюдать в их понимании, сколько присматривать, чтобы чего худого не случилось, то и работать с ним стали по старой знакомой схеме. То есть постарались выявить основные полюса власти и возвести на трон доверенных людей. В данном случае дом Артен и черного жнеца Майореля. Те, кто, получив приказ, бестрепетно ударит в спину собственному Творцу и поможет захватить ареал новому хозяину. Радикально, однако. Я, конечно, не стал спрашивать, во скольких ареалах это уже сработало, но зарубочку на память сделал. Не так прост мой предок. Хотя стоит признать, что с нами он достаточно откровенен. Уордан каким-то чудом удержал супругу от убийств. и бессмысленных разрушений, вовремя перехватив рыбок в сторону куратора. Пересадив жену к себе на колени, он уже привычно стал нашептывать ей на ушко что-то утешительное. И ведь успокоил. Нет, неопределенно есть чему поучиться этого невероятного дроу. Икори, кстати, тоже. В целом, как я понял, подобная схема действия дарина полностью устраивала и ничуть не ужасала. Осечка вышла только с Ларелой. Он недообъяснил или его недопоняли. Не суть важно. Важно то, что захватывать Реалтель он совершенно не планировал. Просто решил присмотреть по-родственному. Ну и не доглядел. Бывает. Все-таки дров на Лорелле. Я невольно покосился на второго сотворенного, пришедшего с нами. Сирина Рашера, Спокоен, обманчиво, расслаблен. если не обращать внимания на то, что он как-то уж очень пристально рассматривает мага-куратора. Подозреваю, если этот тип рискнет после своего рассказа сунуться на Лореллу, то проживет недолго, а умирать будет весьма мучительно. Провокаторов и шпионов никто не любит. А у советника, как я понял, к магу личный счет. И каким бы сильным магом ни был куратор, в этом противостоянии я бы не колеблясь поставил на дроу. Дарин угрюмо рассматривал своих людей. Вечная проблема любого серьезного руководителя. До него не доходят подробности, только общие результаты и победные реляции. Ну да, ему и докладывали, что на Лореле все идет отлично. А что? Все по плану. Зачем беспокоить начальство мелочами, которое вполне можно решить на местах? Что там еще лопочет этот смертник? А, ну да... Некоторое время назад прервалась связь с агентами влияния и активировался телепорт, ведущий на АТМ. Скорее всего, это Лейна с в прошлые каникулы повеселились. Помнится, агенты влияния тогда переехали обживать тюремные казематы. Откуда особо не свяжешься? Что еще? О, портал последний раз работал всего пару дней назад, но данных о переходе, к сожалению, еще нет.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 И снова все потерять из-за детской влюбленности? Впрочем, этим я займусь позже. К сожалению, выбор сейчас до неприличия скуден. Возможно, эта девочка Лейна подойдет лучше. Помянутая Лейна поперхнулась и возмущенно уставилась на моего предка. Я же и вовсе застыла от ярости с бешеной скоростью, прокручивая в уме события и складывая в общую картину недостающие фрагменты.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 Ты действительно еще слишком молод, потомок, чтобы принимать столь важные решения. Ничего, мы вернемся к этому разговору позднее. А пока дети... Дарид улыбнулся, сверкнул нереально бирюзовыми глазами, слегка поклонился и недвусмысленно указал на выход. Будьте гостями в моем городе, отдыхайте и наслаждайтесь. А нам с прекрасной Телеринель нужно обсудить скучные финансовые вопросы».